Глава двадцать седьмая Только лис отперла дверь, как какая-то незнакомая женщина втолкнула ее обратно, вбежала следом и опять заперла замок, пояснив, «Там сейчас такое творится!» Они обе замерли посреди туалета, чуть смущенно глядя друг на друга. Из-за двери доносились крики и звуки ударов. «Странное тут в суде убежище!» произнесла девушка чуть дрогнувшим голосом, пытаясь разрядить обстановку. Пожарная сигнализация по-прежнему вопила во весь голос, но проводить эвакуацию никто не собирался. Лиса предположила, и не ошиблась, что ее активировали нарочно, чтобы привлечь внимание к драке в коридоре. Гарри определенно не пахло. Между тем женщина достала телефон и что-то недовольно пробормотала. «Извините», — произнесла Лиса, — «вам надо в туалет. Если хотите, я могу встать в угол». «Что-то вы не похожи на инвалидку», — сердито заметила дама. «Верно», — согласилась Лиса. «Простите, у меня случилась паническая атака. атака. Знаю, это не считается уважительной причиной». Женщина пожала плечами. «Хотя, возможно, и напрасно. Но если другим людям надо в туалет, у меня непереносимость глютена». протянула Лиса. «Очень печально». Обе опять умолкли. Особо с непереносимостью глютена тыкала пальцем в экран смартфона. «Из-за чего вы запаниковали?» Наконец спросила она, отвлекаясь от своего занятия. «Меня вызвали давать показания, вот и разнервничалась», — ответила Лиса. Удивительно, как легко она призналась в своих страхах. «Я раньше ничего не боялась, а потом у меня на глазах случилось кое-что ужасное, меня это совершенно выбило из колеи». Лиса помолчала. «Анита ведь рекомендовала ей выговориться, рассказывать о пережитом снова и снова». прогружаться в воспоминания, пока они не перестанут ее пугать. Кстати, незнакомец за дверью был того же мнения. Мужчина за дверью посоветовал мне не держать все в себе. «Пожалуй, он прав», — согласилась женщина. «Да только не знаю, можно ли слушать человека, который сам потом сразу в драку полез». «Это точно. А уж сидеть в туалете и слушать советы человека, которого даже не видишь...» Впрочем, если совет дельный, то какая разница, кто его дал?» Заключила собеседница. Она посмотрела на себя в зеркало, подправила нарисованные брови. «Я вот тоже поделюсь с вами своим опытом. Если вам поручат присматривать в суде за пятью парнями, ни в коем случае не выходите в туалет». До Лисы дошло не сразу. «О, Боже!» – произнесла она. «Значит, вы?» Женщина поглядела на нее. «Тихо!» – белела она. «Да, я специалист по делам несовершеннолетних». Но мне и правда сильно приспичило. Женщина нахмурилась и прибавила. А сейчас вроде отпустила. Да вы не стесняйтесь. Нет, не могу, тут расслабиться надо. Наконец сигнализация затихла. Фух, выдохнула Лиса, успокаивая кого-то другого, она, как ни странно, и сама вдруг приободрилась. А без сигнализации сможете? Нет. Покачала головой женщина. Все равно не получится. Вся моча будто обратно впиталась. Она нахмурилась. «При непереносимости глютена это наверняка вредно». «Нет, нисколько», — честно ответила Лиса. Они обе приблизились к двери. В коридоре воцарилась тишина. «Как думаете, можно выходить?» — спросила девушка. «Одно из двух. Или они там успокоились, или в коридоре сейчас лежит гора трупов», — ответила женщина. «Да расслабьтесь, шучу. Пожелайте мне удачи». Она немного помолчала, — И вот что я вам скажу. Ребятки, конечно, буйные, но это же просто дети. Изложите все как есть и будь что будет. Волноваться не из-за чего. Мужчина за дверью то же самое говорил. Произнесла Лиса. Вот и послушайте нас обоих. Женщины смущенно улыбнулись друг другу, и Лиса нажала на ручку двери.